С любопытством естественно испытателя Бармен наблюдал за Мартином, делающим первый осторожный глоток. «Вкусно!» — сказал Мартин через несколько секунд. Бармен приподнял бровь. «Ячмень местный?» — спросил Мартин. «А хмель, похоже, с земли». Лицо Бармена чуть-чуть просветлело. «Хмель у нас будет месяца через три. Мы растили хмель, но индейцы!» — он махнул рукой. «Напали и сожгли урожай?» — поразился Мартин. «Сожрали!» — мрачно сказал Бармен. Они кочуют, понимаете, шла очень большая орда. Город они обошли стороной, тут все в порядке. А поля, ну, не укладывается у них в голове, что растущее может кому-то принадлежать. Ну, никакого понятия о земледелии. Мартин сочувственно покивал. Пиво было средненьким, но за пределами земли редко встретишь и такое». «Что-то сожрали, что-то потоптали», — продолжал сокрушаться бармен. «От полей пшеницы и ячменя мы успели их отогнать, картошку они не заметили, а хмель, кукурузу и помидоры мы потеряли. Теперь ставим изгородь». «Как выглядит-то?» — туземцы спросил Мартин. Бармен молча кивнул головой, и Мартин обернулся. Туземец сидел в дальнем углу бара с виду почти человек, желтокожий, узкоглазый, с длинными волосами, заплетенными в косички. Из одежды на нем был ярко-зеленый схоронг и плетеные из кожаных ремешков сандалии. Взгляд Мартина Туземец выдержал стоически, как настоящий индейец. Перед ним стояла почти пустая кружка пива и какая-то простецкая закуска вроде чипсов. «Это Джим», — сказал бармен. «Он у нас давно живет, хороший индейец, цивилизованный». Помогает по хозяйству, я его кормлю и пою. Если сбегать куда-то надо, подать, принести, тоже можно положиться. Они вообще-то ребята работящие». Помедлив, он добавил. «Алкоголь на них нормально действует. Они и сами кумыс производят. Так что не подумайте, будто мы их спаиваем». «Почему я должен так подумать?» Удивился Мартин. Бармен вздохнул. «Вы не американец, значит, сразу подумаете, пришли американцы на чужую землю и давай спаивать индейцев, верно?» «Есть такое дело», — усмехнулся Мартин. Бармен ему нравился, вот только печаль в глазах никак не находила объяснения. «Простите за бесцеремонность, а у вас какие-то проблемы?» Ответом был долгий вздох. «А вы специалист по решению проблем?» «Ну», — замялся Мартин. «Хорошо», — сказал бармен. Вы, похоже, достаточно опытный человек. Неподалеку есть склад виски. Но я не могу сам туда сходить. В складе обосновалась банда Кривого Джона. Принесите мне ящик виски, и я дам вам очень полезный артефакт. «Чего — Чего? — спросил Мартин, чувствуя, что кто-то здесь сходит с ума. — Компьютерных игр вы не любите, — со вздохом сказал бармен. — Шучу я, добрый человек. Не берите в голову. Нет здесь никакого склада, никакого виски и никакого Кривого Джона. А все-таки, уточнил Мартин, окончательно сбитый с толку. «Я люблю своих клиентов», — объяснил бармен. «Я люблю свою работу, верите?» — Мартин кивнул. «И посмотрите, что я должен предлагать посетителям», — скорбно воскликнул бармен. «Местное пиво». Ячменные виски, которые таки совсем не виски, а очень даже самогон У меня есть два ящика напитков земли Но кто может позволить себе их купить? Кто попросит смешать коктейль? Кто здесь пьет попытку к бегству или выбраковку? Кто закажет кольцо тьмы или волчью натуру? Даже банальный джин-тоник Даже стеклянное море, немыслимая роскошь для прерии Это ужасно, молодой человек На той неделе один поц заказал линию грез Как я радовался, что у меня нашёлся и белый бьюссо, и гренадин, и граппа. Так он же потом все залакировал самогоном. Вы не американец, сказал Мартин. Так и вы Одессит». Я из Херсона, молодой человек, воскликнул бармен, гордо выпрямляя спину. Это вовсе не Одесс, это лучше. А вы откуда? Москва. «Где только земляков не встретишь», — пожимая Мартину руку, философски заметил Бармен. «Чем могу помочь?» Мартин достал фотографию и показал Бармену. «Встречал», — едва взглянув на фотографию, отозвался Бармен. «Когда же она заходила, дай бог памяти, в пятницу или в субботу?» «В пятницу», — сказал Мартин. «Нет, нет, вроде бы в субботу», — размышлял Бармен. «Или в воскресенье». «Вот что я вам скажу. Поговорите-ка с тем сударем, что у окна, девочка с ним долго разговаривала».